Глава третья В лесной деревне волшебник рассказал гостям после ужина, как найти его ученицу. Белка Элла жила в старом густом лесу всего в двух днях пути к югу. У нее денег мало, так что я дам вам достаточно, чтобы заплатить ей, нанять корабль и не тратить время на охоту по дороге. — предложил Фёдор и сразу добавил. «Не спорьте. Если вы опоздаете, мои деньги вообще врагам достанутся». «На корабль можно и матросам наняться», — Все же возразил Борис. «Много ли капитанов захотят кораблем рисковать, пытаясь пройти между враждующими армиями?» — спросил Филин. «Нам между ними и не нужно. Мы стороной обойти можем». «Подумай сам», — «Сколько времени уйдет, пока вы найдете корабль в очередном порту и на еду заработаете?» «Поблизости это возможно. А ящерицы в своей стране разве возьмут нас матросами?» «Спросил Рыжик. И охотиться просто так не в каждом королевстве позволено», — добавил Федор. «Деньги не только на корабль, но и на еду нужны будут обязательно. Заработать деньги трудно». А поработать лишь за еду всегда можно, упирался Борис. Конечно, если это прогулка. А тут люди на войне погибать будут, пока вы там работаете. Я же это не для тебя, а для королевства предлагаю. Ладно, уговорил. Деньги, еду и прочее, что считаешь нужным, я возьму. Борис неохотно согласился принять гостеприимство Федора и переночевать в доме. Рано утром путешественники ушли с запасом еды дней на десять и деньгами. Охотник шел по тропинке на юг очень быстро, несмотря на груз. Было среди груза и три блестящие медные миски в надежде на третьего товарища. Василий едва поспевал за Борисом. Говорить в пути было неудобно, а во время привала на обед парень спросил. «Вы все еще сердитесь?» «Или мы можем поговорить?» «Рассказывать, почему с филином не дружим, я не намерен», — отрезал Борис. «Нет, я о другом. Я голодный и заметил мышь в траве, но мне не захотелось ее ловить. Это потому, что я не совсем кот или со мной что-то не так?» «Вообще-то это нормально. Ты ведь не кот, а человек...» «Почти. Я заметил, что в деревне...» «У всех уши и хвосты разные, даже в одной семье. Здесь деления по видам нет?» «Ты за кого нас принимаешь?» Сердито посмотрел на него Борис. «За кого скажете? Я же о вашем мире почти ничего не знаю!» Сразу пошел на попятную Рыжик. «Ладно, если уж нам вместе путешествовать, тебе стоит кое-что знать». И он рассказал старую легенду о появлении зверолюдей в этом мире. Давным-давно здесь было много животных и птиц, а на всех островах жили только обычные бесхвостые люди. Однажды конфликты между королевствами дошли до очень большой войны, в которой все страны разделились на три больших союза. Группы солдат и бандитов из разных королевств часто переодевались в чужие доспехи, чтобы нападать на другие страны. Тогда волшебники из Северного Союза собрались вместе и нашли способ сделать это невозможным. Они придумали очень сложное волшебство и применили его все вместе. В результате этого у людей из Центрального Союза появились хвосты и уши зверей или птиц, а из Южного — ящериц или змей. Конечно, У птиц вместо ушей были перья, а у змей — чешуя. Но своего волшебники добились. Теперь они легко могли отличить врагов от друзей. Отличать бандитов от честных людей это не помогло. Они продолжали грабить собственный народ, как и раньше. В затяжной войне так никто и не выиграл. Со временем удалось договориться о мире, Но и после этого ни один волшебник не придумал, как убрать уши и хвосты. С тех пор так и повелось, что независимо от того, кто родители, у детей, родившихся на Центральных и Южных островах, были хвосты и уши животных. Постепенно люди даже пользу из этого научились извлекать. Вид животного определялся характером ребенка. Так что профессии, Стали подбирать на основании этого Чиновников короли Предпочитали набирать Из спокойных травоядных А воинов Из агрессивных хищников Разумеется, исключения тоже были Вот ты, например, кот Вроде бы и хищник А в армию я тебя С такими навыками не взял бы Закончил рассказ Борис Выходит, если эта Элла окажется милой И я в нее влюблюсь то это будет нормально в этом мире. Или даже в девушку из страны ящериц. Нормально, только забрать ее с собой ты не сможешь. Придется здесь остаться жить. Я имею в виду в этом мире. А если у ребенка со временем характер изменится, или он в другую страну переедет? Ничего не поменяется. Хотя есть одна уловка. Если найдешь жену здесь, а потом вы переедете на север, и там родится ребенок. Он будет человеком без хвоста. Все равно странно, что Филин смог перенести меня сюда из другого мира, а в своем порядок с хвостами навести не может. Мы уже привыкли, а волшебство — вещь опасная. Может ведь не получится и стать еще хуже? Хватит рассуждать. Пора идти дальше. Во время привалов, Рыжик продолжал учиться находить приметы для ориентирования в лесу. Но у обоих путешественников мысли были далеко на юге. Вечером перед сном парень спросил. «Борис, вы много знаете о том месте, куда мы идем?» «Болот там много. Так что по тропе лучше идти. Хоть и дальше. Болотная вода и летом холодная. А сейчас октябрь. Не беспокойся. Я дорогу знаю». «Завтра доберемся». «Я не про Белку, а про страну дракона». «Слышал, что там много гор и мало лесов. Сам там никогда не был, но нам ведь в столицу надо. Дорогу легко найдем, если местные с нами говорить захотят», — грустно уточнил Рыжик. «Нам бы карту какую-нибудь. Это в порту можно спросить, только дорогие они и очень неточные». Я предпочту корабль получше нанять, чем карту покупать. Волшебница должна остров показать. Это куда лучше карты. А про их армию что-нибудь знаете? Какая у них тактика, какое оружие и прочее. Обычно они пытаются обойти с боков и окружить. А оружие, как у всех, мечи, копья, луки. Щиты деревянные или железные? Деревянные, только железомакованные. Тоже. как и у всех. Парень задавал еще много вопросов до самой темноты, пока Борис не выдержал. — Слушай, Рыжик, заканчивай уже. Спать пора. — Ладно, но я же не просто так. Это может пригодиться. — Дорога долгая. Успеешь еще. А сейчас давай спать. На следующий день они снова шли очень быстро. Если попадалась ягодная поляна, небольшой привал — Борис соглашался устроить, но на охоту не отвлекался. Похоже, слова Федора, что война приближается, не давали ему покоя. Парень снова проголодался, но не просил устроить привал, пока охотник сам не остановился на опушке и не объявил. «Пришли! Смотри, Рыжик, вот ее деревня! Почти как у Филина, только полей побольше!» окинул парень взглядом широкую равнину со множеством полей и дорог. Здесь тоже со всех сторон обработанную землю окружал густой лес, который начал наряжаться в пестрые осенние краски. Все избы были примерно одного размера. Пока путешественники дошли до деревни, им навстречу выбежала толпа детворы. После приветствий они сразу показали дом Эллы. Услышав шум на улице, во двор вышла молодая красивая девушка, чуть старше Василия. Ушей под платком было не видно. Зато ее роскошный беличий хвост заставил Василия на мгновение забыть о цели визита. «Я — Белка Элла. Чем могу помочь?» «Я — Барс Борис. А это кот Рыжик», — ответил Борис. «Привет тебе от Филина Федора. Дело у нас к тебе». «Серьезное. Ноги вытирайте и в избу проходите. Там поговорим». Внутри было чисто и уютно. Судя по одежде и обуви, семья здесь жила большая. В печи что-то тихо кипело, наполняя комнату приятным запахом. Белка показала на широкую лавку у стены. «Прошу, садитесь. Если что тайное, говорите сразу, пока все на обед не собрались». «Мы на юг идем». «Нужна помощь волшебника». Федор сказал, что ты — лучшая его ученица. «Деньги есть?» Федор дал», — сердито ответил Борис. «Это уже интересно. Сам он сильнее меня. Почему не помог?» «Кристалл у него рассыпался, когда Рыжика сюда вызывал». «Быть не может». Она долго смотрела на гостей, а потом спросила парня. «Ты вроде бы на местного кота похож. Как не посмотри. Сам откуда?» «Тело наверняка местное, а сам я из другого мира». «Почему Федор считает, что я смогу вам помочь, понятия не имею». «Но я постараюсь, ведь другого пути домой у меня нет». «Ты и помочь?» — скептически бросила девушка. «Кстати, насколько далеко на юг вы решили отправиться?» «Очень далеко. Дальше, чем хотелось бы произносить вслух. Ты ведь знаешь, у кого есть кристалл побольше, чем был у Федора. «Вот как? Рыжик хочет домой, ты вместо няньки, а я зачем?» «Ты, может, не знаешь, но война с юга все ближе подходит. Пока кристалл у них, нашей армии не устоять. Я должен убить короля дракона или хотя бы кристалл забрать. А Рыжик разные хитрости знает. Чего еще от кота ждать, кроме хитростей и уловок?» «Презрительно бросила она. Ты, конечно, силен». но в одиночку пробиться в замок дракона не получится. «Придется что-то придумать уже на месте. Я его даже не видел», — признался Борис. «Потому ты и нужна, чтобы мы могли тайно пробраться к самому королю, а не пробиваться через армию», — вставил Рыжик. «Родственникам про поездку по морю ни слова. Скажете, что надо помочь на стройке в одном из южных городов», — неожиданно забеспокоилась Элла, заметив кого-то в окно. «А я подумаю, стоит ли рисковать». «Хорошо, но большая часть денег на корабль уйдет», — уточнил Борис. Только он успел договорить, как дверь открылась и ввалила целая толпа. Родители Эллы, сестра с мужем и пятеро их детей. Они за дровами в лес ездили, а управились как раз к обеду. Гостей тоже пригласили к столу. Родственникам волшебница сказала то, что придумала о работе в далеком южном городе. После обеда Борис вызвался помочь с дровами, пока Элла с Рыжиком дела обсудят. Свое слово он сказал, а настаивать не собирался. Оставшись наедине, Белка задала гостю очень много вопросов и о его мире, и о его способностях. Чем дальше шел разговор, тем больше она злилась и, наконец, не выдержала. «Перестань пялиться на меня, как будто я чудо чудное, а не человек. Извини, но я же говорил, что на художника учусь, а ты очень красивая, даже с хвостом. Это были твои последние слова?» «Я имею в виду, что здесь ты и так знаешь, что красивая. В нашем мире тебя тоже красавицей считали бы». Вот я и пытаюсь запомнить, чтобы потом нарисовать, когда вернусь. Говорю один раз и повторять не буду. Была я знакома с одним котом, который тоже красиво говорил. Потом его с другой девушкой видели, а мне на глаза он вообще не попадался. Так что держись подальше и не говори лишнего, а то пожалеешь. Не буду ничего говорить в его оправдании. А что касается меня, Борис уже предупредил, что если влюблюсь, то придется в этом мире оставаться. Так вот и остался бы. И тебе, похоже, домой не очень надо, и мне проще. Это правда. Но скоро армия ящериц сюда дойдет. Счастливо жить все равно не выйдет. Придется сейчас пойти поговорить с этим драконом. Поговорить? Вот так просто пришел и поговорил с самым жестоким королем? А вдруг он не жестокий? Я ведь волшебница. «Уже видела ту войну, о которой вы говорите. Только от родственников тайне держу, чтобы чуть дольше спокойно пожили». «Значит, ты можешь показать нам эту страну и дворец, и как туда проникнуть?» «Могу, если близко будем. Знаешь, сколько времени уйдет, чтобы туда добраться? Я знаю только то, что замок в горах на юге, а сначала надо плыть в обход». «Ты хоть понимаешь...» что шансов вернуться живыми почти нет. «Это да. Но если не пойдем, их скоро вообще ни у кого не будет. В наших деньгах у тебя сколько?» «Вот», — протянул он кошелек. «И еще несколько кошельков у Бориса. С вас десять серебряных монет сейчас и все расходы в дороге. Родным я скажу, что ухожу на три месяца. Согласен?» «С ценой согласен. А сколько надо времени, я не знаю. Неужели и правда три месяца?» «Это уж как повезет. Я тоже дальше нашего королевства никогда не путешествовала и на кораблях ни разу не плавала. Вот десять монет», — выложил он их на стол. «А еще тебе стоит знать, что командир Борис, а я что-то вроде советника и ученика одновременно. Я так и поняла, что ты что-то вроде, а не воин. Пошли, обрадуем твоего учителя и с дровами подсобим». Когда они вышли во двор, все остановились из любопытства. «Завтра с рассветом мы уходим на три месяца. Это вам!» — вручила девушка отцу десять монет. «А за меня не беспокойтесь. Работу сделаю и приду. Ты бы хоть там жениха себе нашла!» — покачала головой мама. «Опять вы за свое!» — недовольно проворчала Элла и пошла носить дрова. Борис глянул на Рыжика, на небо, и вернулся к работе. Солнце клонилось к закату. Куда уж на ночь глядя идти? Гости и с дровами помогли, и с хозяевами успели познакомиться. За ужин все сели довольными. Путешественники, потому что Элла согласилась им помочь, хоть и за деньги. Родные, потому что всем местным парням девушка отказала, а там может пару найти. Деньги, конечно, тоже не лишнее. Как раз вовремя, чтобы к зиме лучше подготовиться. Рано утром путешественники уже втроем отправились на юг, по заросшей травой дороге, которая петляла между болотами. Еды осталось мало. Когда попадалась стая уток на берегу, Борис очень успешно на них охотился. Василий задумался о том, почему Федор назвал характер девушки плохим. Ходит она «Медленнее нас, а в остальном ничего странного», — подумал он. Сомнения продолжались до обеда, когда он попросил. «Элла, расскажи мне, что волшебного ты умеешь делать, кроме рассматривания того, что есть неподалеку? Это еще зачем?» Недовольно подняла она взгляд от миски с супом. «Фёдор сказал, что ты можешь вернуть меня назад, но ты же наверняка умеешь много всего интересного и полезного». «Фокусы любишь», — отставила она миску в сторону. «Показывать не надо, я же для дела хочу знать. Например, сквозь стены проходить, делаться невидимым, ходить по воде и тому подобное...» Начал он перечислять, а Барс лишь хмыкнул и продолжил обедать. «Это Фёдор тебе такое обо мне рассказал?» Она снова взяла свою миску. «Нет, это из сказок. Старик мне сказал, у тебя самой спросить, когда время придет. «И ты думаешь, что оно пришло?» «Конечно! Не во время боя же выяснять, что ты умеешь и что для этого нужно!» «Меня учили за едой не болтать. Когда доедим, кое-что расскажу». Рыжик поел очень быстро и направил восторженный взгляд на Эллу. Она тоже быстро доела и вдруг сделала странное движение руками. В результате парень оказался подвешенным в воздухе примерно за метр от земли. «Здорово!» Воскликнул он. «А через крепостную стену ты так перенести можешь?» «Нет, я могу только поднять, а затем снова бросить на землю». «А медленно опустить?» «А какому рыжику я говорила не пялиться на меня?» И она отменила волшебство. Парень едва успел встать на ноги, но не удержался и все равно шлепнулся на бок. Он взял первую попавшуюся палку, поднялся и спросил. «Допустим, «Вон та сосна — мы, а это палка — копье. Сможешь его как-то отбить или остановить?» И, не дожидаясь ответа, он бросил палку в сосну. «Если будет минут пять, я смогу поставить барьер вокруг какого-то места, но перемещаться вместе с нами он не будет, а копье лишь слегка замедлит», — спокойно объяснила она. «Извини, меня с детства учили смотреть на собеседника. Можно хотя бы одним глазом?» Василий закрыл правый глаз рукой и повернулся к девушке. «Хоть тремя, только отводи их время от времени. Желательно почаще. На Бориса ты ведь не постоянно смотришь? Ладно, попробую. Один момент». Он достал веревку, полученную тоже от Федора, и подошел к высокому ясеню. «Подними меня еще раз, пожалуйста». Элла нехотя выполнила его просьбу, а Рыжик... попытался идти в воздухе, но так и остался на месте. Тогда он набросил край веревки на ветку и попытался подтянуться к ней. Получилось. Он благополучно добрался до ветки, а по ней до ствола дерева и вернулся назад к веревке. Парень взял свободный конец веревки и легонько подпрыгнул в воздухе, но на землю не упал. Тогда он прыгнул очень сильно в сторону, оттолкнувшись от ветки. Он пролетел довольно далеко, но ветка, как пружина, потянула его назад. «Вижу, что тебе нравится развлекаться, но придется прекратить. Во-первых, нам пора, а во-вторых, что прикажешь делать, если покалечишься?» строго спросил Борис. «Во-первых, я не развлекаюсь, а проверяю возможности волшебства. Получается, что оно само создает подо мной опору, «Очень большой ширины, над которой я могу двигаться как угодно. Например, я могу таким образом перебраться через болото, ущелье или даже перепрыгнуть через отряд врага». «Я тебя опускаю», — перебила его Элла и отменила волшебство. «Расстояние я никогда не проверяла, а долго тебя держать слишком тяжело». «Во-вторых», — он повернулся к девушке, «Элла, ты ведь сможешь меня вылечить», если я упаду и что-то сломаю. Да, но тоже, чем больше повреждений, тем больше сил надо потратить. Бывает, что волшебнику надо много раз лечить и отдыхать, а этого не всегда достаточно. Ясно. Впредь буду осторожнее. Тебе будет легче, если ты поднимешь меня всего на сантиметр. А это еще зачем? Поднялась девушка с вещами, готовая в путь, чтобы через пропасть или болото перелететь. или через ров с водой вокруг замка, — объяснил он. Там ведь высота не важна, никогда не проверяла. Здесь костер было легко залить болотной водой. Парень быстро справился с этим. Путешественники пошли дальше, а Рыжик продолжал задавать вопросы, на большинство из которых Элла не могла ответить. За ужином он молчал, а после еды девушка достала серп и сжала им много болотной травы. Часть она использовала вместо кровати, а другую вместо одеяла. Остальные отказались и просто собрали по куче опавших листьев, как обычно. Стемнело быстро, и это было хорошим поводом прекратить разговоры. На следующий день расспросы продолжились. В целом, получалось, что чем сложнее волшебство и дольше действует, тем больше сил или кристаллов должен использовать волшебник. Волшебными палочками пользуются редко, потому что сама палочка или посох сил не дают. Именно поэтому Элла носит браслеты с камнями. И удобно, и всегда под рукой. В конце обеда Рыжик попросил. «Элла, давай проверим, «Как далеко я смогу добраться с подъемом на сантиметр, пока ты не устанешь?» «Это ведь лучше узнать сейчас, при условии, что до ужина ты не будешь спрашивать меня о волшебстве». «Договорились? Буду спрашивать тебя не о волшебстве. Попытайся». Недовольно глянула на него Элла, но над землей приподняла. Отталкиваясь от деревьев, Рыжик отлетел очень далеко от костра. Когда Элла предупредила, что волшебство сейчас исчезнет, он как раз летел от одного дерева к другому. К счастью, листья были скользкими, и он проехал по ним, прежде чем остановился. Измазанный, но довольный, он вернулся назад и гордо заявил. «Почти 120 шагов! А ты, Элла, заметила разницу между вчера и сегодня?» «Никакой разницы. Зато сейчас наступит тишина». Довольно улыбнулась она. Рыжик обиженно засопел, но вопросов не задавал не только до ужина, а до самого утра. На рассвете, лишь проснувшись, парень сразу заявил. «Я тут подумал, что надо замаскироваться. Мы не можем стать невидимыми, и просто так по той стране нам ходить вряд ли позволят». «Ты хочешь прикинуться ящерицей?» — удивился Борис. «Да». «Уши можно под шапкой спрятать, одежду их местную тоже надо достать. А что делать с хвостами? Надо посоветоваться». «О чем тут советоваться? У нас такого в продаже нигде нет, и сделать нечего. А если волшебством поискать костюм ящерицы с хвостом?» «Ладно, я попробую посмотреть на рынке», — согласилась Элла. Она начала махать руками у воды, а затем сообщила, что ничего не нашла. «Завтрак...» прошел без странных вопросов, а когда туман рассеялся, и они уже собрались идти, Рыжик снова заявил. «У нас еще одна проблема. Если мы начнем в порту расспрашивать о корабле, который нам нужен, слухи могут скоро дойти до дракона. Мы можем нанять корабль, не говоря точной цели», объяснил Борис. «И вы уверены, что капитан, узнав о ней, согласится плыть до конца?» — удивился рыжик. «Не уверен. Но ты прав. Рассказывать о нашей цели нежелательно. Не только в этом порту, но и во всех, через которые мы поплывем». «Я могу волшебством показать порт. Может, вы кого-то знакомого там увидите», — предложила Элла. «А переодеться все же придется, хотя бы в бедных местных купцов», — настаивал Рыжик. «Охотники ведь редко плавают на кораблях, а нанимают их еще реже». «Тут я согласен». «Есть у меня знакомая, которая поможет». «А сейчас давайте на порт посмотрим», — кивнул Борис. На земле у костра появилась волшебная картинка. Но ни одного знакомого лица Борис с Эллой там не увидели. Они только выяснили, какие корабли уже заняты, а какие свободны. Пришлось положиться на удачу. Борис решил, что придется выбрать корабль поменьше — чтобы не очень привлекать внимание по пути. Через пару часов они дошли до портового города. Городок был очень маленьким, с крепостной стеной всего метров пять высотой. Первым делом путешественники пошли не на пристань, а в одну из бедных лавок. Старая лиса, хозяйка лавки, сразу улыбнулась клиентам. — Добро пожаловать! Давно тебя, Борис, не видела. Рада, что не забыл обо мне. Нам бы всем троим одежду у бедных купцов. Желательно тайно и сразу здесь переодеться. Трудно поверить, что ты решил от кого-то скрываться. Но спрашивать не стану. Какие-нибудь особые пожелания есть? Холодает. Неплохо бы ее поверх нашей обычной одеть, попросила Элла. И то верно. С девушки и начнем. Как вам это? Очень красивая ткань. Красивая. но нам бы менее заметное, чтобы в порту внимания не обратили. У нас порт маленький, тут на каждого постороннего внимания обращают, как не одевайся. А вот луки вам бы в мешок сложить не помешало, меньше вопросов будет. В конце концов, наряды подобрали и почти новые мешки в лавке нашлись. Борис еще долго торговался с хозяйкой, прежде чем сделка состоялась. Через 10 минут Путешественники были уже на рынке Борис купил запас еды по полмешка на каждого Только долю девушки положил в свой мешок Еще немного, и они по узким улочкам вышли на пристань Выбор был невелик Около десятка кораблей, половина из которых уже занята Борис выбрал небольшой потрепанный кораблик с одной мачтой и направился прямо к нему На борту никого не оказалось. Оставив спутников с вещами, Борис пошел к местным морякам. Вернулся он один и сообщил, что придется подождать, пока хозяин корабля придет. Облака закрыли полнеба. Дул достаточно сильный и холодный северо-западный ветер. Море у острова волновалось не сильно, а вдали волны казались довольно опасными. Много чаек парило в небе, Чуть дальше, у выхода из бухты в открытое море. А здесь они не боялись важно ходить по пристани всего в паре шагов от людей. «Элла, ты хорошо придумала одеться потеплее», признался Рыжик. «Жаль, я не догадался попросить водонепроницаемую одежду». «Какую?» переспросил Борис. «Чтобы в дождь не промокало», показал Рыжик на тучи. «Тут, на одной из улиц...» показался спешащий в эту сторону силуэт. Похоже, кто-то уже предупредил хозяина кораблика, что есть клиенты. Действительно, спешил он именно сюда. Это был невысокий, крепкий, довольно молодой мужчина в латаной одежде и с толстым шейным платком. Несколько прохожих из местных совершенно не случайно оказались рядом еще до того, как он подошел. «Калан Коля!» Представился хозяин и тут же уточнил. «Я не люблю, когда меня называют морской выдрой, хоть это одно и то же. Чем могу помочь? Мы хотим нанять корабль для путешествия, но денег у нас немного, поэтому мы с ним», — показал Борис на Рыжика. «Можем помогать, как скажешь, если это цену уменьшит». «Куда плыть хотите?» грустно почесал затылок Коля. И так всем было ясно, что надеялся он на большее. На восток. Пару островов с большими рынками посетим. Потом еще на юг хотелось бы попасть, если все нормально будет. А затем сюда вернуться. А разве с другими купцами не проще? У меня ведь много товара не поместится. Много товара и не будет. А все равно, кто согласится конкурентов возить? Уж лучше маленький кораблик. «Но свой. Заходите на борт. И корабль смотрите и о цене наедине поговорим», — сказал Коля и первым забежал на качающуюся палубу по доске. Он помог пассажирам благополучно попасть на палубу, убрал доску и провел их в трюм. Здесь можно было ходить, выпрямившись, но кают было только две. Закрывшись в носовой каюте, Коля назвал цену 15 серебряных монет». если мужчины будут работать матросами, и 20, если только помогать в портах и во время шторма. Девушка будет просто пассажиркой. Я не все сказал, чтобы не было слухов. Мы плывем намного дальше, в очень опасное место, которое желательно не упоминать. Мы готовы работать матросами, но ничего не знаем о том, как это делается. Насколько опасное? Недоверчиво посмотрел на него Коля. Настолько? что я готов отдать 50 монет. Остальное пойдет на еду, которую будем покупать по дороге». Достал Борис кошелек с монетами и положил на стол. «На сложных участках я могу волшебством показать окрестности, чтобы найти рифы и мели поблизости. Но карты у нас нет», — добавила Элла. «Это не проблема. Карты всех островов, зверолюдей и морей, пограничных с ящеролюдьми, у меня есть». — почесал затылок Коля. — А хотя бы намекнуть можете, куда мы направляемся? Или на карте показать? На ваших картах есть только половина пути. Могу лишь сказать, что войну мы обойдем стороной, поэтому и хотим плыть сначала на восток, а уж потом так далеко на юг, что где-то в пограничных землях придется купить еще одну карту. — Это уже не рискованно, а почти безнадежно, — понял Коля, о чем идет речь. «Поэтому я деньги отдам сейчас, чтобы ты отнес их родным. Скажи им то же, что я сказал на пристани. Еды у нас на несколько недель хватит. Если мало, по пути докупим еще. Отплыть надо, как можно быстрее. Мой корабль меньше стоит. Может, вы его просто купите?» Неожиданно предложил Коля. «Я же сказал, что мы в кораблях не разбираемся. Скажу еще одно, что стоит держать в секрете». Мы совсем не ради торговли туда едем и очень спешим. Остальное, извини, додумывай сам. Мой дом тут рядом в нескольких минутах. Я быстро, — решился Коля и поспешил наверх. Можете располагаться здесь, в кормовой каюте, тоже посмотрите. Только без меня ничего не трогайте. Пассажиры еще раз осмотрелись. Окно в потолке, закрытое толстой деревянной решеткой, Четыре прочные полки по бортам, которые могли служить кроватями. Стол и все. Даже табуретов нет. Хотя во время качки безопаснее без табуретов. Поскольку хозяин разрешил, заглянули и в кормовую каюту. Почти тоже, только на трех полках увязано множество вещей. Тут и огромный сверток, возможно, запасной парус. И канаты, и карты, и много ящиков разных размеров. и пара полупустых мешков. Свободная полка служила кроватью капитана. «Надеюсь, Рыжик не будет возражать против верхней полки?» спросила Элла. «Согласен, мне будет спокойнее, если Борис будет на нижней», кивнул парень. «Элла, извини, что не спросил сразу. Ничего, что для тебя нет отдельной каюты». Борис, казалось, был смущен больше, чем девушка. «Можем попросить капитана...» чтобы ты спала в кормовой, а он с нами в носовой каюте. Ничего, вы ведь видели, что у нас дома вся семья в одной большой комнате живет. Дела обсуждать проще, если посторонних рядом нет. Пассажиры оставили свои вещи на полу и пошли наверх, чтобы надолго попрощаться с родной землей. Коля появился быстро, но вместо того, чтобы подняться на борт, он подошел к группе местных, которые что-то активно обсуждали. Через пару минут он запрыгнул на палубу. Капитан положил на палубу принесенный мешок с едой, грустно и взволнованно посмотрел на пассажиров и тихо объявил. «Говорят, что ящерицы напали на одно из соседних королевств. Еще и непогода надвигается с северо-запада. Вы еще хотите плыть на восток сейчас?» «Да, чем быстрее, тем лучше», — сердито ответил Борис. показывай что делать